Глава 49. -я. Новая реальность. Ну, хотя бы библиотека имени Ленина находилась ещё на своём месте. Хотя Олег был почти на 100% уверен, что теперь она называлась как-то иначе. Инвентарь работал, и это было хорошей новостью. Олег очень надеялся, что обнаружит там тёмные очки, которые могут скрыть его глаза и немного изменить внешность. В конце концов, если люди этого времени живут без магии, которая по какой-то причине ушла так же стремительно, как и пришла в свое время, то им будет сложно поверить, что перед ними искатель пропавший без вести двести с лишним лет назад. «Черт! Я в будущем!» Эта мысль никак не могла уложиться у Олега в голове. Но с другой стороны, Он ведь уже бывал в открытом космосе, на других планетах, в городе монстров. Так почему бы и это не принять как данность? «Если не останется другого выхода соглашаться на предложение Гроссмейстера», – уточнил он у Влада, стремительно перебирая содержимое инвентаря. «Мы пока еще ничего не узнали ни об этом времени, ни о Гроссмейстере», – резонно ответил тот. «Давай решать проблемы по мере их поступления. Я знаю несколько способов преодолеть течение времени, но не могу сказать, что это легко». «Вот!» – обнаружились и очки, и кепка, а значит, можно было замаскироваться и зайти в библиотеку. Конечно, никто не помешал бы Олегу залететь в неё призраком, но как тогда читать книги?» Перемещать их прямо с полок в инвентарь, чтобы затем прочесть в укромном месте? А с интернетом как быть? Нет уж, проще было зайти в обычном человеческом виде. Только не через двери, где с него могли потребовать какую-нибудь электронную карточку, уникальную сигнатуру или просто обычный читательский билет, а влететь призраком и уже затем спокойно пройтись по библиотеке. Так и вышло. «Людей тут было не настолько много, чтобы на него обратили внимание, но и не настолько мало, чтобы его появление могли заметить». «Прекрасно!» Быстро сориентировавшись, Олег прошел в отдел газетных архивов. К счастью, часть газет лежала на полках, а не выдавалась библиотекарем, и он сразу же погрузился в чтение. «Ну, хотя бы язык не сильно изменился», – заметил он про себя, быстро проглядывая газеты. Незнакомые фамилии, незнакомые события и темы. Хотя кое-что интересное все-таки нашлось. «Гляди!» – он постучал пальцем по строчке. «Здесь говорится о подготовке мероприятий в честь грядущей 220-й годовщины окончания магической войны. Причем подготовка эта загодя. Годовщина еще через восемь месяцев». «Значит, воевали долго и масштабно», – ответил Влад. «Распомнят и отмечают до сих пор». «226 лет, по словам Гроссмейстера», – протянул Олег. «И дата только в следующем году. Длилась семь лет после нашего исчезновения? И знаешь, что-то мне подсказывает, что это самое исчезновение сыграло не последнюю роль в нем». «А вот здесь уже и я готов спорить, что сыграло», – согласился Влад. «Еще какую!» Олег вчитался в заметку. Мероприятие предполагалось скорее траурно-мемориальным, чем праздничным. Никаких парадов, никаких концертов, просто возложение цветов к памятникам и могилам. И все в таком же духе. «Здесь указано, что на Красной площади стоит памятник героям магической войны», указал Олег. «Нужно будет обязательно посмотреть». Странно даже представить себе Красную площадь с чем-то новым. Но двести лет все-таки он встал из-за стола. «Что теперь?» – уточнил у него Влад. «Более старые газеты?» «Не-а», – Олег огляделся по сторонам. «По сути сам, эта магическая война стала одним из самых громких событий эпохи. О ней наверняка должны быть написаны сотни книг» освещающих события со всех точек зрения и разными подходами? Вот их и поищем. Что же, сделать это оказалось несложно. И именно изучением этих книг Олег занимался последующие полтора часа. По счастью, его никто не тревожил, так что он использовал время с пользой. Картина вырисовывалась странная. Слишком многое приходилось соображать, Просто строя свои версии Но похоже войну развязали инспектор и она Оставшись один на один Загадочно, произнес Влад Я знал инспектора и раньше Конечно, это было несколько эпох тому назад Но все-таки Он никогда не был агрессивен или кровожаден Задержание легко Но не война «Изучаем дальше», – кивнул Олег. «Анализировать будем потом». Дальше выяснилось, что личность Арлен Майер была раскрыта еще в самом начале войны. Да, конечно, земляне не узнали ни про сущностей, ни про их цели или возможности, но сам факт того, что в теле Арлен сидела иномирная сущность, стал достоянием общественности. Война началась сразу в двух точках. В США, где разразилась первая битва Арлен и инспектора, и в России. После поимки некроманта, третьей самой злонамеренной сущности из всех, что пребывала в нашем мире. «Вот как!» – хмыкнул Влад. «Ну что же, историю пишут победители. Давай-ка промотай до того момента, как мы узнаем, кто победил». «А я и так знаю!» Тем не менее, Олег действительно начал листать книгу. «Да, и кто же?» «Инспектор, во-первых, ты сказал, что в этом мире ее нет, а если бы она победила, это было бы не так». «Не факт, но допустим. А второе?» «Гляди», — Олег указал на случайную строчку. «Его здесь так и называют. Не визитер, не Эверет Карлинг, а инспектор». В некоторых местах даже господин инспектор с особым почтением, откуда люди могли узнать его имя, только от него самого или от нее? Но сомневаюсь, что она стала бы что-то кому-то говорить. Думаешь, он построил всех людей после своей победы? Усомнился Влад. Вряд ли. Работа инспектора искать миры, захваченные нелегально, следить, чтобы миры, освоенные нами, использовались по всем правилам и так далее. Она захватила этот мир, как и некоторые другие до того, самолично и в одиночестве, против законов. Победив ее, он должен был покинуть Землю. Что, предоставив ее самой себе? Да, и изъяв отсюда магию, что отлично вяжется с произошедшим. Читаем дальше. Олег зарылся в книге. И финал захватывающего чтива был самым неожиданным. В нем довольно коротко, как нечто очевидное, не требующее лишних пояснений, описывалось, как инспектор, одержав победу, стал «править землей». Если бы Олег и Влад могли переглянуться друг с другом, кажется, именно сейчас они бы это и сделали. «Инспектор? Править?» Поразился Влад. «Это невозможно. Он инспектор, а не владыка. Это не его суть». «Может, это не он?» – предположил Олег. «Смотри, здесь сказано, что сейчас он предпочитает, чтобы его называли регентом или наместником. Если у вас сущности все построено на именах, отражающих род деятельности...» «Возможно, ты прав». Голос Влада был напряжённым. Кажется, эта загадка, неразрешимая с точки зрения логики сущности, была для него важнее, чем сам факт того, что они застряли в будущем. Спустя ещё несколько книг Олег выяснил всякое. Например, что группа БИС погибла во время того захвата. Или что Серов, который сейчас считается наравне с Лариным одним из величайших героев страны, погиб вскоре, что часть длани владыки перешла на сторону официальной власти, а другая, под предводительством Семёнова объединилась со свершением и позднее была уничтожена. В книге было даже о Руси. Она прожила довольно долго, до 86 лет, и написала несколько книг о нем, о его личности и о том, в какой момент его сознание захватил некроман, «Жаль, этих книг здесь нет», — Олег оглядел полку. «Но увы». «Но, кстати, все в итоге сложилось мирно». «Для кого? Для твоей сестры? Она не центр мира». «Для человечества. Да, многие погибли, но разве это не естественный процесс? Зато сейчас все тихо. Кажется, инспектор или регент, или кто он там...» Держит человечество под своей гидой. С одной стороны, это тирания. С другой, судя по тем же газетам, сейчас нет ни войн, ни особой преступности, не говоря уже о вратах или монстрах в центре города. «Жить да жить бы, так ты думаешь?» — фыркнул Влад. «Как бы не так. Если тут правит другая сущность, нам здесь ловить нечего. А тем более без магии». Моих сил не хватит, чтобы полноценно вернуть ее в этот мир. Думаешь, это и правда он? Олег задумчиво закрыл книгу. Тогда почему... Почему ты не почувствовал его, когда мы сюда попали? И почему он сам не нашел нас, пока мы стояли на складе? Второе-то как раз легко. Хронопарадокс вывел нас из временного потока. А вот первое... Либо это не он, либо маскируется. И маскируется хорошо. А почему он заклеймил нас как врагов рода человеческого? Олег огляделся по сторонам. На него по-прежнему никто не обращал внимания. Вы же вроде ладили. Опять-таки, если это не он, вопрос бесполезен в самой своей сути. А если все-таки он то либо так было нужно для политических целей, хотя не ясно каких, либо он правда так решил, что я злодей и негодей. Влад вздохнул. «У меня есть одна идея. Вылетай наружу». «Сейчас?» – Олег поглядел на книжную полку. «Тут можно найти еще кучу информации про нынешнее общество, про него, может, про гроссмейстера, «Мы так провели тут слишком много времени. вылета я сказал. «Ладно, с Владом лучше не спорить». Поэтому, вернув книгу на полку, Олег нашел место, где его никто не видел, и растворился в воздухе. «И куда теперь летим?» — уточнил он. «В космос. Просто вверх и вперед, пока не выйдешь за пределы атмосферы».